Явление четвёртое. Гурмышская и Аксиуша. Аксиуша, что вам угодно? Гурмышская встаёт. Послушай, Аксиуша, мне не хочется, чтобы ты обманывалась. Ты живёшь здесь и, кажется, воображаешь, что это может вечно продолжаться. В твоём заблуждении виновата я. Было одно время, когда я думала отдать тебя замуж за Алексея Сергеевича. Теперь ты не должна и думать о нём. Аксиуша, я и не думаю. Гурмышская, я тебе не верю, но все равно. Очень скоро я увидала, что вы не пара. Я тебе скажу прямо, ты не стоишь этого человека. Тебе даже и мечтать о нем было бы глупо. Что ж ты молчишь? А Ксюша, я слушаю. Гурмышская, такие женихи не по вас, моя милая. Я не знаю, может быть, он даже за тобой ухаживал. А Ксюша, может быть. Гурмышская, но ты пойми, что это ничего не значит. Это просто прихоть, шалость. Может быть, и ты с ним кокетничала? А Ксюша, нет, этого не может быть. Гурмышская, положим. Но я должна тебе сказать, уж приятно ли тебе будет, неприятно ли, это не мое дело, ты ему не нравишься. Про себя. Вот тебе, милая. А Ксюша, очень рада. Гурмышская, рада? Однако ты хитрая девушка, но меня перехитрить трудно. Про себя. Про себя. Погоди же, я тебя кольну почувствительнее. Аксиуши, я ещё тебе скажу, ему нравится другая. Что приятно тебе? Аксиуша. Что ж мне за дело? Гурмыжская, ты не беспокойся, я ведь себя обмануть не дам. Он теперь ни жени их тебе, вы люди посторонние, и следовательно, вам в одном доме жить нельзя. Аксиуша, как вам угодно. Гурмыжская, ты должна будешь оставить мой дом. Аксиуша: Когда прикажете? Гурмырская: Ну, куда же ты денешься? Аксиуша: Я очень благодарна вам за ваши милости, но когда я оставлю ваш дом, я уж попрошу вас обо мне больше не беспокоиться. Гурмырская: Но, ну, может быть, ты думаешь поселиться где-нибудь поблизости? Аксиуша про себя: Старушка ревнует. Гурмырская: Что ты шепчешь? Может быть, ты переедешь в город? Аксиуша, может быть, Гурмыжская, но это невозможно. Аксиуша, отчего ж? Ведь город Рейспал на не ваших владениях. Гурмыжская, но это ужасно, это очень близко. Аксиуша, да, недалеко. Гурмыжская, послушай, Аксиуша милая, нет ли у тебя родных где-нибудь подальше? Поезжай к ним, я тебя отправлю на свой счёт. Я так боюсь за тебя, моя душа. Алексей такой ветреный мальчик. Аксиуша, да, он очень ветрен. «Гурмышская, ты заметила?» «А Ксюша, еще бы не заметить!» и «Если бы я только захотела...» «Гурмышская, вот ты сама говоришь!» «Послушай, милая, ну, поди ко мне поближе!» Обнимает ее. «Ну, сделай это для меня!» «А Ксюша, для вас?» «Это дело другое, так бы вы и говорили!» «А то что вам за надобность беречь меня и смотреть за мной?» «Просто вы ревнуете!» «Вы знатная барыня!» А я девочка с улицы, и вы ко мне ревнуете своего любовника. Гурмышская, что за слова ты говоришь? А Ксюша, ну да, я говорю правду. Признайтесь хоть раз в жизни, а то вы всегда и для всех святая, а мы грешные. Гурмышская, душа моя, я тоже женщина. А Ксюша, признайтесь, признайтесь, и я убегу от вас за тысячу верст. Гурмышская, ты хочешь, чтобы я открыла тебе свою слабость? Обнимает ее, да, я ревнивая. Аксиуша. Мне только и нужно. Я ухожу от вас далеко-далеко. Хочет поцеловать её руку. Гурмыжская. За что? За что, моя милая? Аксиуш. За хлеб соль. Гурмыжская. Ах, не надо, не надо. Целует её. Дай бог тебе всякого счастья. Аксиуша. Я пойду собираться. Уходит. Гурмыжская садится у окна. Ну, слава богу, теперь всё улажено, и я могу вполне наслаждаться своим счастьем. Сколько я перенесла неприятностей из-за эту глупую комедию с родственниками и по делам. Но уж зато теперь я покойна совершенно. Алексейс будет управлять имением, а я займусь только добрыми делами, определю себе для этого сумму, конечно, небольшую, и буду совершенно в своей сфере. Входит Карп. Карп. Генадий Демянч желает вас видеть. Гурмырская: "Скажи, что я, карп, да не здесь, они никаких ризонов не слушают". Гурмырская: "Боже мой, опять". Входит несчастливцу в дорожном платье, снимает котомку и кладёт в угол, туда же ставит палку.